и поддерживала пропащего мужа. Она предложила Масловой поступить к ней в прачки. Но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место прислуги. И место нашлось у барыни, жившей с двумя сыновьями-гимназистами.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 и перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, ничего не сказав ей, и, очевидно, бросив ее, уехал в Нижний, и Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили.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 Видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачке, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. Для Масловой теперь уже не было и вопроса о том, поступить или не поступить в прачке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 Обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое постоянное прелюбодеяние, и она избрала последнее.